Глава четвёртая. Чем богат тем и дракон? Мы вышли из аудитории вместе с Доньей Мануэллой, пропустив в дверях худенького паренька. Тот самый второй номер с уровнем немногим ниже моего. Я ожидала от коменданши нотаций, но, к моему удивлению, большую часть дороги и до здания она молчала. Элиш в самом конце спросила, когда я избавлюсь от плюща. Я спросила, как срочно это нужно сделать. Она ответила, что до вечера. Пеща было жаль. Он так радовался солнышку, но я подумала, что если ускорю его цветение и созревание плодов, он не останется в обиде. Никому не хочется завершать свою жизнь так скоро, но хотя бы он проживёт не зря, а семена под окнами ещё могут мне пригодиться. Я пообещала спутнице управиться в срок, запустила нужные процессы в растении и пошла к себе наверх, а в этот раз обычным путём. Дверь разблокировали, она легко открылась ключом. Марта спала. Потрясающая выдержка у человека. Я подумала и тоже легла спать. Заняться было особо нечем, а уснули мы уже под утро. Дремота захватила меня и отпустила только тогда, когда соседка насилась по комнате. Нас опять заперли? поинтересовалась я, зевая. Вроде нет, я просто она подхватила сумку, учебники и тетрадку. Опаздываю. Пока, увидимся после обеда. По ощущениям, я выспалась. Подкормив силой плющ за окном и убедившись, что он уже отцвёл, я стала не спеша одеваться. Обедать в столовой я не планировала. Сегодня у меня был повод посидеть в каком-нибудь хорошем месте. Даже не один повод, а целых два. Я привела себя в порядок, надела лучшее платье и направилась к главному корпусу. Вообще лекари и артефакторы занимались во втором, но я посчитала, что ректор скорее всего будет принимать должников или должниц, если Марта единственная у себя в кабинете. Мы и не договорились о встрече, но в крайнем случае, если разойдёмся, я пойду праздновать одна. Удача, интуиция и здравый смысл меня не подвели. Возле приёмной я столкнулась с ректором, а за его спиной маячила Марта. "Сьералара, вы решили сменить специальность?" Строго поинтересовался он у меня. "Нет, спасибо." Хотела узнать, сдала ли экзамен моя соседка. Я украдкой махнула ей рукой. Судя по сияющему виду и двум изогнутым указательным пальцам, она всё же получила коготь, чему была безмерно счастлива. Не советую брать пример со Сьерры Нуньес. Донна Гнасио обернулся к должнице. Сьерра не отличается усидчивостью и обстоятельностью в освоении учебных дисциплин. Ей следует уделять больше внимания учёбе. Понятно, ректор был бы не ректор, если бы не прочитал в неочередную нотацию студентам. Когда он удалился по своим очень неотложным делам, Марта запрыгала. "Когать!" прокричала она шёпотом. "Он сказал, что если бы это была первая сдача, то даже поставил бы гребень, представляешь? Поздравляю, предлагаю это отпраздновать. Ты как? Я за!" Она подняла руку. "Давай куда-нибудь сходим. Празднование не вязалось у меня со столовой. Никак. Хотя она была красивая и готовили там неплохо, но эта столовая Душа жаждала уютного праздника, подальше от банды Деланьетта, в частности. Пошли. Мы шли по аллее, и Марта делилась впечатлениями, точнее, восторгами от сдачи долга. Рассказывала, какие вопросы ей достались и как она на них отвечала. Моё внимание привлёк гогот, который раздавался впереди, и я приложила палец к губам. Соседка понятно кивнула, и дальше мы шли молча. Они собрались на поляне. Знакомая мне разноцветная пятёрка и тот самый паренёк, которого я видела в дверях приёмной комиссии. Парень пытался подняться с земли, чешуйчатые ублюдки считали это невероятно смешным. Твой папочка, говорил чернявый предводитель как раз тогда, когда я вышла к ним. Какая приятная встреча, заметила я с улыбкой, вставая между парнем и драконами. Иди отсюда, малявка, тебе что больше всех надо? Охмельнулся Диего де Ланьета, и его красивая, породистое лицо в этот момент стало противным до отвращения. Да, мне больше всех надо, а вы всегда всей толпой нападаете. Мне казалось, что драконы одиночные хищники, а не стайные, как шакалы. Ну, я так раньше считала, по недоумею. На тебя, выскочка толпы, нападать слишком много чести. Разумеется, любой из вас с лёгкостью справится со мной. Вы же драконы, уже практически выпускники к тому же. Мужины, так-то. Ну, то есть э, самцы. Чем меньше чести вам делает победа. А если не победа, так и вообще. Намекнула я на их сегодняшний провал. Утепу, утерик, я мамочку нашёл. Проситюка, второй боевик в компании, обращаясь к парню, который уже поднялся и отряхнулся. А тебе завидно, да ла sans. Неожиданно показал зубки парнишка. Да забирай, у меня таких на каждом этаже по 10 штук, фыркнул тот. Надоест можем поменяться. «Какая щедрость и, главное, небрезгливость!» — влезла я. «Меня зовут Бьянка Лара. Пойдём?» Я омотнула головой в сторону дорожки, где меня поджидала Марта. «А я Рикардо де ла Мора. Надо же, он тоже дракон. Пойдём!» Парень оказался не промах и предложил мне взяться за согнутую в локте руку. «А куда?» «Праздновать», — поделилась я, когда мы покидали поляну. «Отличная идея!» — поддержал Рикардо и предложил второй локоть моей соседке. «А вас как зовут, прелестница?» Та смутилась, но представилась. «Марта, а за что не тебя?» «Я бескрылый», — запросто признался парень. «Знаете, когда дракон рождается нормальным человеком», — закончила я. Особенно это заметно по сравнению с некоторыми крылатыми ублюдками. «И что, даже не будете кривить носы, типа фу, неудачник?» Легко поинтересовался он. «Тю, я такая всю жизнь», — улыбнулась я. «Это другое», — с горечью выдавил парень. «Представляю, как ему живется с таким клеймом». Крыль, я это не главное в жизни. Главное то, что у тебя внутри, я так считаю. А что у тебя внутри? Поинтересовался Рикардо. Любящее и всепрощающее сердце, широко улыбнулась я. Врёшь, угадала Марта. Конечно, вру. А на самом деле, настаивал Дракон. На самом деле там очень много ненависти к крылатым ублюдкам. Какая ты кровожадная, хохтнул наш новый знакомый. У каждого свои недостатки. Наша задача обратить их в свои преимущества, закончила Марта. "Против наших врагов", поправила её я. Мои спутники посмеялись, посчитав это хорошей шуткой. "А ты не боишься вот так открыто выступать против Деланьетто?" поинтересовался Рик. "Вообще-то нет. Думаешь, они тебе ничего не сделают, потому что ты девушка?" "Нет, потому что я ничего не боюсь". Рик на мои слова недоверчиво усмехнулся. Я, правда, ничего не боюсь. У меня почему-то отсутствует страх вообще. Ну, родилась я такой. Как со мной в детстве мучились, вы не представляете даже. Да ты опасный человек, воскликнул парень. В основном нет, но всё-таки лучше иметь меня среди друзей, чем среди врагов, призналась я. Чисто профилактически. За болтовнёй мы подошли к калитки. Как объяснила Марта, днём здесь можно проходить свободно, а вечером после отбоя она магически запирается, и проникнуть на территорию кампуса можно только через центральные ворота. Стражей на них служили студенты старших курсов боевого факультета. Я правильно поняла, что дармовую рабочую силу в академии любили и пользовали. Понятно, что опоздавших в таких условиях практически не было. Кто захочет стать мишенью для придирок со стороны едких на язык студентов? Мне так меньше всего хотелось бы встретиться с бандой Деланьетто при подобных обстоятельствах. Из калетки мы вышли на дорожку, которая какое-то время попетляла в лесу, а потом вывела к окраине городка. По темноте тут не очень ходить, особенно в одиночестве, посетовала я. Ты же ничего не боишься, напомнил Рикардо. Не боюсь, но это не значит, что у меня нет мозгов, и я не в состоянии определить потенциальную опасность для жизни и здоровья. «Да тут спокойно», — уверила меня Марта. «И к тому же это просто короткая дорога. Можно было пойти через главные ворота по городским улицам, но там дольше выходит, нужно весь кампус огибать, чтобы сюда добраться». Стоило пересечь всего пару улочек от первых домов, как мы увидели вывеску «Два дракона». На вывеске была изображена пара чешуйчатых, чокающихся кружками с Элем. Сомневаюсь, что сюда наведывались приличные драконы, разве что загульные студенты. Сам домик был слегка покорёженным, и даже относительно свежая покраска не могла скрыть его преклонный возраст. Но пахло вкусно. Я бросила беглый взгляд на нашего спутника. Не побрезгует ли? Но нет, он шёл, спокойно болтая с Мартой. При более близком знакомстве Рикардо показался мне вполне приятным молодым человеком, хотя и был драконом. Не да, драконом. Он был высок и ещё по-юношески нескладен. За четыре года учёбы он накачает мускулатуру не хуже, чем у парней из компании «Диего». но и сейчас был вполне симпатичным со своими беснушками и курчавыми каштановыми волосами. Внутри таверны было уютно, но шумно. Мы оказались не единственными, кто пришёл сюда отдохнуть. Все без исключения посетители были студенческого возраста, большинство из них в форме или, по крайней мере, в факультетских цветах. Шустрый паренёк в переднике и колпаке протянул нам листок. Он был заклят от ветшания и магии. Видимо, перечень блюд здесь менялся нечасто. Что празднуем? поинтересовался Рикардо, пялясь в меню. «Я сдачу последнего экзамена и восстановление в числе студентов», поделилась Марта. Рик протянул ей меню, но она отмахнулась, подтверждая догадку о неизменности ассортимента. «А на каком ты курсе?» поинтересовался парень. «Теперь на третьем». «Надо же, а я думал, что мы и ровесники». Он вроде даже расстроился. «Считай, что и ровесники». Марта ему подмигнула. «Договорились, а ты что празднуешь?» Он обратился ко мне. У меня целых два повода: чудесное поступление и день рождения. Врёшь ты всё, улыбнулась Марта. Я точно помню, что у тебя день рождения на Новый год. Я ещё удивилась, что так не повезло получать подарки всего один раз в году, а не два, как всем нормальным людям. Меня они сразу записали, так получилось. Честно говоря, я не знаю, какого именно числа я родилась, но в маминых рисунках мой самый ранний портрет был отмечен именно сегодняшним днём. Твоя мама была художницей? удивился Рик. «Не совсем, но она неплохо рисовала. Мы с Доньей Антонией решили считать этот день моим истинным днём рождения». «А почему тебя не записали сразу?» – удивилась Марта. «Это же бесплатно. Думаю, у мамы были на то основания. Или просто было не до того. Так или иначе, у неё уже не спросишь». «А что с ней случилось?» – полюбопытствовала лекарша. «Да, в общем-то, она погибла по глупости. У нас в приюте была эпидемия огнёвки. Она выложилась до суха и сама свалилась». Городской маг не успел. Сгорело буквально в считанные часы. "Она у тебя героиня", восхитилась Марта. "Не нужно путать героизм с несоблюдением техники безопасности. Наверное, мама хотела как лучше. Она спасала и меня тоже, но я до сих пор винила её в том, что тогда она сделала всё не так, как правильно, а так, как могла. Ну ладно, мы же сегодня празднуем, давайте не будем о грустном. Я угощаю", предложил Рикардо. "Если вы не против". Марта кивнула, я пожала плечами. Он явно может тебе позволить, а от меня не убудет. Парень сделал заказ и, пошептавшись о чём-то с мальчишкой-разносчиком, извинившись, вышел. Дела житейские, ничто человеческое драконам не чуждо. Марта поинтересовалась, как мне Рик. Слово за слово мы разболтались, а потом внезапно в таверне потухли светильники, и из кухни вынесли светящийся именинный пирог. С днём рождений я тебя Запел Рикардо, сопровождавший разносчика, и песенку подхватил хохочущий от неожиданности зал «С днём рождения тебя, с днём рождения, Бьянка». И этот шикарный момент испортила распахнувшаяся дверь, в которую ввалилась банда старшекурсников под предводительством Диего де Ланьетто.